гениальных изобретателей вегетарианских бутербродов для секретарш с Уолл-стрит раз-два, да и обчелся. Здесь приходит к успеху по большей части, так как и в СССР, послушанием, протиранием штанов на своей или государственной службе, скучным каждодневным трудом. То есть, растолкую. Цивилизация устроена таким образом –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 «Ну, я терплю, терплю. Но когда-то это мне надоест. Раз нет места мне и многим другим, то нахуй такая цивилизация нужна?» Это последнее. Я говорю уже Алёшке Славкову, который далеко не во всём со мной согласен. Его зянет к религии. Он склонен искать спасение в религиозной традиции. Вообще, он спокойнее, этички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 «А как с культурой поступите?» — спрашивает Алёшка. «С этой-то феодальной культурой, — говорю я, — внушающей людям неправильные отношения между людьми, возникшие в далёком прошлом при другом порядке вещей, с ней как? Разрушить её нахуй, вредную опасную. Все эти рассказики о добрых миллионерах, о прекрасной полиции, защищающей граждан от зверских преступников,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 И невидимое вредительство совершилось. Лужа воды было обнаружено спустя полчаса. Пришлось ее вытирать, уже когда мы, прихватив остатки Рома, собирались исчезнуть, отправиться в путь. На этом наставила Алешка. Шило у него было в жопе, не иначе. Он хотел пойти к паблик-лайбрери и купить джойнтов. Мы пошли. По дороге было мною обнаружено, что Алешка, несмотря на всю его наглость русского поэта, джойнт и употребить-то правильно не умеет. Оказалось, что тоненько закрученные сигаретки джойнтов он купил, раскрутил, смешал с обычным сигарным табаком и курил. Я долго и покровительственно смеялся над Алешкой. Конечно, было понятно теперь, почему марихуана не действовала на него. Он жаловался на это все время. Это же как слону дробинка. Курить-то нужно, и именно эту тоненькую, уже готовую сигаретку, ни с чем не смешивая. Мудило, сказал я ему. Провинциал московский, Ванька. Мы когда пошли, даже соду прихватили с собой. Купили у паблик-лайбрери на 42-й улице джойнты. На всякий случай два у одного парня и два у другого.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 длины волосом Андрею, который только что приехал, не хотел оживлять свое прошлое, а он тащил. Ну что с ним было делать, упрямый сука?